Глава 15. Помирание. Бортничи. 1141 год. От Рождества Христова. «Господин, может быть, нам лучше сделать крюк?» Вартислав Грифин, рослый подтянутый мужчина с длинными русыми волосами, которые мокрыми прядями спадали на его слегка продолговатое лицо, посмотрел на пожилого широкоплечего сотника, задавшего ему этот вопрос и остановил своего Златка. Крупный соврасый жеребец, переминаясь с ноги на ногу, стал месить дорожную грязь и коситься на кобылку начальника княжеской охраны, а князь помарянских племен поправил сбившийся назад капюшон и натянул его на уровень глаз. После чего он плотнее закутался в плащ, с коего на круп Златка стекали ручейки холодной влаги и задал сотнику встречный вопрос. — Ты чего-то опасаешься, Генрих? — Да, мой князь. Генрих Лауде, на одну половину «Сакс», а на другую «Лужичанин», опытный воин и наемник на службе Вартислова, ответил, как всегда, прямо и без обиняков. «Разведчики докладывают, что в лесах вокруг Гриффица неспокойно. Окрестные смерды недовольны вами и вашими нововведениями, а деревенька, где нам предстоит встать на ночлег, гнездо этих бунтарей. Кроме того, недавно мне донесли, что местные мальчишки закидали ваших гонцов конским навозом, а когда они хотели вернуться и наказать наглецов, на их защиту встал весь поселок. Из-за дождя нам придется заночевать в домах этих пейзан, и мне кажется, что холопы могут устроить нам какую-нибудь каверзу. Давно надо было выжечь это осиное гнездо, но вы запретили его трогать. Этот поселок называется Бортничи, и в дни нашей юности... Мы с братьями провели здесь немало времени. Губы князя искривились в недоброй усмешке. Раньше я любил бывать в этих краях. Однако сейчас меня здесь ненавидят. Что есть, то есть. Но объезжать деревню все равно не будем. Я владетель этой земли и не намерен проявлять слабость. Лучше вышли вперед десяток воинов на самых свежих лошадях. И пусть они подготовят смердов к тому, что перед ними предстанет их хозяин. «Как скажете, господин». Сотник кивнул и умчался в голову колонны. Вскоре, перекрывая шум дождя, зазвучал его сильный голос. В деревню, которая находилась между Калабрегом, откуда ехал князь, и замком Грифиц, княжеским домом, умчались воины, а сотня дружинников и несколько телохранителей Вартислава продолжили свой путь. Златка вновь понес своего хозяина по дороге. Кованные копыта жеребца подкидывали вверх крупные комки грязи. С нависающих над дорогой больших деревьев падали крупные дождевые капли, а шум, хлюпающих по лужам и размокшему грунту копыт, убаюкивал князя. Так что, если бы не сырость, он наверняка бы задремал. Но в лицо Вартиславу ударил сильный порыв холодного ветра, который скинул с его головы капюшон. Вновь князь натянул его на голову, левой ладонью подтянул кожаные завязки, Оглядел понурых воинов вокруг себя и поморщился. Может быть, это было вызвано влагой, которая попала под одежду Вартислова, а возможно, воспоминаниями, которые каждый раз посещали его, когда он ехал через Бортничий. Кажется, что в этой деревеньке особенного? Обычное лесное поселение Бортников, Медоваров и Охотников на три десятка дворов. Но с этим местом было связано слишком многое, Именно в лесу под бортничами юный Вартислав из уважаемой среди помарян, богатой и очень влиятельной семьи Грифинов свалил своего первого медведя. Здесь он познал первую любовь и впервые провел ночь с женщиной. Сюда привозил на отдых своих младших братьев Ратибора и Свантибора. И сюда, после того как он попал в плен к полякам и принял христианство, уже будучи князем, он сослал большую часть своих наложниц, которых у него было немного и немало. А 24. Почему-то он посчитал, что рисовики этому обрадуются, так как женщины у князя были красавицами, которых не зазорно взять в жены. Однако жители Бортничей, которые вместе с наложницами приютили и незаконорожденных отпрысков семьи Гриффинов, кстати сказать, не только бастардов Вартислава, но и его братьев князя возненавидели. Сначала Вартислав не придавал этому никакого особого значения. Ну, дуются рядовичи, которые с недавних пор стали считаться холопами. Так что с того? Ничего. Со временем все пройдет, тем более, что лесовиков никто не трогал, и оброки они выплачивали самые незначительные. Вот только год от года отношения с местными жителями лишь ухудшались, а минувшим летом местный целитель древний старик Липка подлец такой, был пойман за тем, что вбивал вслед княжеского коня длинный железный гвоздь. Вартислов, в отличие от своих приближенных, этому факту значения не придал, ибо в проклятие и заговоры не верил. Поэтому наказание для знахаря, который в свое время с помощью трав вылечил его от лихорадки, назначил очень легкое. Липку выпороли, сожгли ему бороду и бросили его за околицей, а князь по настоянию близких к нему людей пересел на златко. Кстати сказать, правильно поступил, поскольку прежний конь Вартислова Вскоре взбесился, и вместе с воином, который его выезжал, бросился в глубокий овраг и сломал себе шею. С тех пор минуло несколько месяцев. Князь, который все это время был занят очень важными делами, про этот случай не вспоминал. А сейчас, после слов сотника Лауде, все вернулось. И он подумал о том, что надо бы поговорить с деревенским старостой и лучшими людьми. Ведь они люди не глупые и должны понять, что не все зависит от него. Да, по договору с польским королем Болеславом он принял христианство. Да, по настоянию священнослужителей распятого он избавился от наложниц и незаконнорожденных отпрысков. Да, по слову епископа Адальберта уничтожены все крупные языческие капища помарян. Да, он привечает иностранцев и ставит их выше соплеменников. Да, усиливает нажим на рядовичей. Ведь когда-то они сами выбрали его князем и сказали «Веди нас». Так чем же они тогда недовольны, особенно жители Бортничей? Нет бы радоваться, что живы, и князь их привечает, а они возмущаются. Скоты? Нет. В такт движению князь слегка качнул головой. Прав епископ Адальберт. Каждому свое и кесарю Кесарева. Смердом никогда не понять поступков правителя, ибо они глупы. И хотя порой по старой памяти я ставлю их в один ряд с собой, мы не ровня. Хватит с бортничанами в равноправие играть. Пусть только кто попробует косо посмотреть. Велю дружинникам всю деревню перепороть, а баб воинам на потеху отдам. Всех? Нет, ибо я помню тех красавец, с которыми проводил жаркие ночи. Да и молодняк трогать не стоит, ибо не своих бастардов лупцевать. Хотя чего это я сразу про силу думаю? Ведь есть иной путь. Он придержал жеребца, и дождался появления патра Стефана, который следовал позади него. Священнослужитель, мордастый, бритоголовый тип с масляным взглядом пройдохи, который находился в свите Вартислава, потому что ему покровительствовал каминский епископ Адальберт, посмотрел на Гриффина, а князь сказал. — Отец Стефан, сегодня вечером у вас будет работа. — Какая? — священник заулыбался и обнажил желтые подгнившие зубы. «Надо будет в деревеньке на пути нашего следования проповедь прочесть. Справитесь?» «Ну, я не знаю», — протянул Стефан, и, заметив, что вартислов нахмурился, сразу же поправился. «Все будет сделано, ваша милость. Дело это для меня хоть и новое, но с Божьей помощью я справлюсь. На какую тему нужно прочесть проповедь?» «Смирение», — отец Стефан. «Смирение перед властителем, которого благословил сам Господь. «Понимаю!» Вартислав замолчал, а священник, который всегда тонко чувствовал настроение хозяина, его не тревожил. Дождь на некоторое время прекратился, всадники повеселели, лошади зашагали быстрее, и за час до наступления темноты князь и его воины въехали в Бортничи. Лесная деревенька, которая раскинулась на широкой поляне невдалеке от дороги, выглядела точно так же, как и 25 лет назад, когда Вартислав Гриффин впервые остановился в этом месте на ночлег. Несколько десятков продолговатых зданий образовывали квадрат и были обнесены колючей изгородью. Разбойников в этих краях отродясь не водилось. Опасное зверье своевременно истреблялось. Иноземные воины, если и появлялись, то селяне увозили все свое имущество в тайные схроны, а сами прятались в дремучей чещебы. Так что опасаться жителям Бортничей было некого и поэтому строительством чистоколов и палисадов они себя не утруждали. В общем, типичные лесовики – спокойные, гостеприимные, уравновешенные и без вредных привычек. Вот разве только нетерпимые к обманщикам и двуличным людям, в число которых они зачислили князя Вартислова, не сдержавшего свою клятву править по заветам предков, а так – идеальные подданные. Жеребец князя остановился на просторной деревенской площади. Вартислав кинул взгляды вправо и влево. Вокруг него суетились спускающиеся с сёдел на землю воины. Вроде бы все как обычно, но что-то было не так. Он еще не до конца осознал, в чем дело. Видимо, сказывалась усталость после дороги, и тут рядом с ним остановился Генрих Лауде, который выпалил. "Крестьян не видать? И дружинников из моего первого десятка?» «Непорядок!» «В самом деле...» Посланных в деревню дружинников нигде не было, да и лесовиков, которые были обязаны встретить князя хлебом солью и принять повод его коня, ни одного. «Наверное, гонор показывают», — спрыгнув на землю, произнес Вартислав. «Сидят в домах и ждут, когда я сам к старости в гости зайду. Глупцы! Сейчас воины их плетками поучат, и они быстро поймут, что мне характер показывать не стоит. А иначе об этом можно пожалеть». Лисовики, ладно, но наших воинов нет. Это да. Странно. Вартислав передал повод жеребца молоденькому дружинному отроку и уже хотел отдать сотнику приказ начать обыск зданий, когда раздался истошный крик одного из телохранителей. «Княже, берегись!» Где-то невдалеке с характерным звуком щелкнула тетива, и в грифина полетела стрела, не охотничья, а боевая с граненым наконечником и выпущенная из мощного тугого лука. Стрелок, силуэт которого мелькнул в одном из дверных проемов, наверняка бы попал. Однако на пути метательного снаряда возник храбрый мальчишка-коновод, который метнулся вперед и прикрыл своего князя. Стрела, пронзив плащ, одежду и теплое нательное белье, вонзилась в грудь отрока, и он, нелепо раскинув руки, свалился под ноги Вартислава. «Прикрыть князя!» Тут же разнеслась над площадью команда сотника Лауде, а следом пошли другие. «Второй, третий и четвертый десятки! Поймать стрелка! Пятый, шестой, седьмой! Убрать лошадей! Восьмой, девятый, десятый! Надеть брони!» Воины бросились исполнять приказы. И в этот момент со всех сторон на площадь обрушились десятки стрел, коротких сулиц, камней и несколько метательных топоров. Противник дружинников, местные жители, не только из Бортничей, но и из других близлежащих поселений, встретили своего князя и его воинов, словно они заклятые враги. Стрелы и копья свалили несколько воинов, которые думали, что находятся на своей земле, а потому были без кольчуг. И над площадью, одновременно с криками раненых и умирающих, разнесся зычный голос деревенского старосты Божедара Берко. «Убивай!» За первым залпом на воинов Вартислава обрушился второй, а там и третий не замедлил. Князь, которого телохранители стиснули со всех сторон, не мог ничего разглядеть, и руководство боем взял на себя сотни клауды. Он уклонился от короткого копья, вонзившегося ему под ноги, быстро разобрался в том, что происходит, и своими приказами заставил десятников суетиться после чего опытные наемные воины, среди которых практически не было помарян, вытащив мечи, сабли и кинжалы, бросились в сторону здания, откуда был сделан выстрел по князю. Дружинники вломились внутрь и столкнулись с противником лицом к лицу. Десяток лесовиков, косматых мужиков с разнообразным оружием в руках, от дубин, докупленных по случаю скандинавских мечей, против матерых убийц, которые прошли не через одну битву. Одни люди с криками бросились на других, и завязалась жестокая рукопашная, которая продлилась недолго, так как дружинники сломили сопротивление Рядовичей и перебили их. А затем они выскочили на плоскую крышу, откуда вели стрельбу лучники, и занялись уже ими. Взмах клинка, крик человека и его смерть. Все быстро и четко. Через несколько минут после начала боя первый опорный пункт бортничан был захвачен. Воины Гриффина уже пришли в себя и начали зачистку остальных домов. Но охранники князя, прихватив свои переметные сумки, в которых находились их брони, без промедления перетащили Вартислава в здание. Здесь князь оттолкнул их в стороны и выкрикнул «Лауде!» Вооруженный мечом сотник заскочил в дверь, в косяк которой воткнулась стрела, на этот раз не боевая, а обычная, охотничья, и спросил своего нанимателя «Что прикажете, мой князь?». Вартислов, лицо которого было красным от злости, а глаза пошли слегка на выкат, кулаком ударил по окровавленному столу и прошипел. "Янрих, всех под нож! Всех до единого, кроме старосты! Живее! Никто не должен уйти в лес!» «Слушаюсь, господин. Но здесь только мужчины, женщин, детей стариков нет, а значит, бортничане готовились к бою заранее. Думаю, что это ловушка, а я не могу вами рисковать» поэтому я прошу вас покинуть деревню и вместе с тремя десятками воинов скакать в грифиц Нет, я останусь и лично буду пинать трупы тварей, которые посмели поднять руку на своего хозяина, а затем сожгу здесь все, а пепел развею по ветру. Лауде, исполнять приказ!» Сотник, который во второй раз за день не смог настоять на своем, выскочил наружу и продолжил руководить боем. Князь в это время... Наблюдал за всем происходящим через небольшое окошко. Телохранители просили его отойти в сторону, вдруг какой-нибудь меткий лесовик всадит стрелу в воский проем, с которого содрали бычий пузырь. Но Вартислав никого не слышал и не слушал. Он видел, что его воины уже взяли под свой контроль половину деревни, а лесовики не могут им ничего противопоставить, и по этой причине начинают оттягиваться к окраине села. Победа была близка, и Вартислава это радовало. Хотя, если бы его дружинники были готовы к бою, потерь бы удалось избежать. «Кольчугу мне!» — наконец, оторвавшись от окна, потребовал князь. Приказ был выполнен. Вартиславу помогли надеть броню и затянуть ремни. Далее он прикрыл голову превосходным миланским шлемом, который напоминал ведерко с крестообразными лицевыми щелями. После чего князь взял в левую руку треугольный щит, на котором красовался вставший на дыбы грифон, а в правую отличнейший рыцарский меч. Я лично приму участие в бою. Сказав это, князь, не обращая внимания на телохранителей, которым предстояло его прикрывать, направился на площадь. Однако лишь только он вышел на порог, как вновь перед ним предстал Лауде, по лицу сотника из-под наспех одетого остроконечного шлема со стрелкой для защиты носа текла темно-красная струйка крови, и он без колебаний толкнул князя обратно в дом. Было, Вартислав Гриффин хотел накричать на Генриха, но старый вояка выдохнул. «Все! Конец нам! Я ж говорил, что это ловушка!» «Какой конец?» — возмутился Вартислав. «Что ты мелешь?» «Поднимись на крышу, княже!» После этого обессиленный сотник повернулся к одному из телохранителей и кивнул на снаряженный арбалет, который находился у того в руках. «Готовьте ваши самострелы! Сейчас наших прикройте!» «Если есть еще что-то стреляющее, все сюда тяните, пригодится!» Филохранители метнулись к своим ковровым сумкам, а Вартислав в сопровождении двух воинов по узкой лесенке поднялся на крышу и обомлел. Бортничи были окружены со всех сторон. Из леса выходили небольшие группы местных жителей, которые прибежали на помощь землякам с охотничьих заимок, и они сходу кидались в бой против дружинников. Но лесовики были далеко не самой главной опасностью для воинов, которые могли перебить их всех. Основная проблема была в других противниках, которые приближались к деревушке по дороге. Один отряд – сплошь наемники, около восьми-десяти всадников на неплохих лошадях, с хорошим оружием и в добротной броне, по виду варяги. А во втором отряде, который двигался по следам княжеской дружины, около 200 смердов и десяток витязей триглава. И что было особенно плохо – Над ними реяло расчехленное боевое знамя языческого бога, украшенное древними знаками черно-красное полотнище с несколькими длинными плетеными косицами на верхушке. «Дело дрянь!» Князь как-то сразу сник и задал себе вопрос. «И что теперь делать?» Ответа не было. И, помянув недобрым словом епископа Адальберта, который утверждал, что после уничтожения храмов Язычники, как обычно, забьются в болото и не посмеют оказать ему сопротивление. Вартислав сбежал вниз. Здесь он подскочил к Лауде, прижал его голову к своей и прошептал. «Вырваться сможем?» «Поздно», — копируя шепот князя, ответил сотник. «Пробиться сможем, только все вместе. А дружинники по деревне разбежались. Пока их в кулак соберем, время уйдет». «До наступления ночи всего ничего осталось». Может попробовать уйти в темноте? Нет. Колечко уже замкнулось. Судя по всему, на нас специально засаду готовили. Так что единственный шанс уцелеть, это послать пару ловких парней в Гриффитс и Калабрек. Утру кто-нибудь из них будет на месте, а к полудню подойдут резервные сотни. А продержимся столько времени? Должны. Иначе никак. Хорошо. Командуй. Лесовики которые еще удерживали добрую треть зданий в Бортниче, получив поддержку, под командованием Витязей Триглава, перешли в наступление. К тому времени уже стемнело, и схватка шла в полной темноте или при свете факелов. Резкие, быстрые тени группами перемещались по деревне и насмерть схватывались в проходах между домами и в помещениях. Свистели стрелы, звенела сталь, ржали кони, многие из которых в суматохе и неразберихе боя получали раны, и стонали умирающие воины. Однако продолжалось все это недолго. В течение часа язычники, среди которых самыми активными, разумеется, были витязи Триглава, загнали христиан в здание, где держал оборону князь. Однако пробиться внутрь они не смогли. Дружинники встретили идущих в атаку наемных варягов и лесовиков выстрелами из арбалетов и трофейных луков. А Лаудер организовал правильную контратаку, Которая сбила наступательный порыв местных жителей, рванувшихся на врага без поддержки храмовников. После этого на некоторое время в деревушке наступила тишина. Лошадей княжеской дружины вывели в лес, раненые лесовики и варяги из арконы, которых в помощь товарищам прислал Витязь Сивер, были перевязаны, а воины Вартислава добиты. Сам князь в это время сидел подле большого очага, грел руки. Изображал полнейшее спокойствие и пересчитывал своих воинов. Пять, семь, пятнадцать, двадцать три, тридцать пять и шесть стрелков на крыше. Все. И из этого числа дружинников две трети имеют ранения. Ах, если бы я послушал сотника! Сейчас бы все мои воины были живы, а я бы спал мирным сном в березце или круче и ни о чем плохом бы не думал. Но что случилось, то и есть. Нам бы до завтрашнего полудня продержаться, а потом придет помощь, и предатели умоются кровью». Князь еще раз пересчитал уцелевших бойцов, которые ждали нового натиска врагов, и подумал, что кого-то не хватает. «Кого?» «Верно, священнослужителя». «Кто видел Патера Стефана?» — громко спросил князь. «Он в самом начале боя исчез», — ответил кто-то. «Среди мертвых его не было» добавил второй воин. «Наверное, сбежал паскуда», вторя им, прошипел один из раненых и добавил. «Повезло, гаду!» Последнему дружиннику никто не возразил, хотя еще вчера за оскорбление священнослужителя ему бы пришлось ответить. Однако здесь и сейчас вера никого особо не интересовала. Главная цель одна — уцелеть, а остальное не суть, важно. Хотя некоторые по привычке, дабы успокоить себя, полголоса шептали молитвы. «Эй, Гриффин!» — разорвал настороженную ночную тишину окрик со стороны площади. «Сдайся! И за это мы пощадим твоих воинов!» Вартислав выглянул в окошко. Он встал так, чтобы его не подстрелили, и в свете факела, который горел на другой стороне площади, князь разглядел силуэт по пояс обнаженного воина с чубом на голове и золотым поясом. «А ты кто таков будешь?» — в свою очередь спросил князь. — Я Рогдай, три глава. Тогда слушай мое слово, Витязь Сраный, — Вартислав подпустил в голос насмешки и ехидности. — Беги отсюда, пока цел, а то вскоре здесь мои воины будут и всех вас перебьют. Давай, — Давай-давай, руки в ноги и бегом в болото, куда вы словно крысы забились. — Все, пшел вон! Рогдай не сорвался на ответное оскорбление, а спросил. — Что? «На гонцов надеешься?» Князь промолчал и Витязь добавил. «Так зря надеешься. Мы всех поймали. Двух воинов и монаха. Сюда их!» Рядом с Рогдаем появилось несколько варягов в броне и шлемах, а перед ними стояли избитые люди, два лучших княжеских разведчика и патр Стефан, лицо которого было превращено в кровавое месиво. Варяги на миг застыли а затем вместе с пленниками, которых казнят позднее, ушли в темноту. И витис трехголового божества продолжил свою речь: последний раз предлагаю, Вартислов, сдавайся. И что будет, если я выйду? допросим тебя, а потом прикончим быстро и без мучений, обещаю. Ну, а воинов разоружим и пешком в гриффиц отправим, чтобы рассказали твоим братьям, кто и за что тебя убил. Если нет, то смерть примут все. Вартислов оглянулся на своих воинов, часть из которых наверняка желала, чтобы князь принял предложение Рогдая. Но ответ Гриффина был все тем же. — Нет! Будем биться! — Это твой выбор. Витязь равнодушно пожал плечами, а князь взмахнул назад рукой. — Подстрелите его! Щелк-щелк-дзанк-дзанк! Сразу три арбалета и несколько луков отправили свои стрелы в язычника, но тот словно ждал этого. Легким, грациозным прыжком он ушел с линии стрельбы, а затем в его руке оказался клинок. Взмах, и последний метательный снаряд отлетел в сторону. «Глупец ты, Вартислов!» Голос отступившего в темноту Витязя услышали все, точно так же, как и его следующую команду. «Всем быть наготове! Начинаем!» Некоторое время ничего не происходило, а потом раненый дружинник, который поминал недобрым словом патера Стефана, просипел. «Княже, за стеной какой-то шум!» Сотни Клауде, Вартислов и еще несколько человек приникли к глухой стене, которая выходила на поляну за деревенькой. Там двигались люди, слышался говор и глухой стук. Что делают враги, было понятно всем. Дружинников и князя собрались подпалить, и помешать бортничанам не было никакой возможности. Разве только приказать стрелкам на крыше попробовать достать поджигателей. «Стрельцы!» — Вартислав поднял голову к проему в потолке. «Не зевать! Бей!» Было лучники и арбалетчики выстрелили в темноту, но безрезультатно. После этого они попробовали подойти к самому краю крыши, и тут же со стороны поля ударили стрелки язычников, которые видели христиан, словно бой происходит днем, и дружинники потеряли сразу троих. В итоге от перестрелки пришлось отказаться, а спустя несколько мгновений под стеной разбили пару больших горшков с топленым свиным жиром. Снова в затишье, а затем в кучу хвороста метнули факел. Пламя разгоралось очень неохотно, так как земля, хворост и стены все еще были сырыми. Но ничего, огонь добрался до жира, поджег его, и к темным небесам взметнулся столб пламени. Стрельцы на крыше были вынуждены спуститься вниз. Но стена стала тлеть, и помещение быстро наполнялось дымом. Князь, который не был трусом, встал возле двери, приказал своим людям приготовиться к бою и дал последнее наставление. «Значит так. Сейчас пойдем на прорыв, шанс есть. Хоть кто-то, два-три человека, но уцелеет. Самое главное — не разбегаться раньше времени и держаться всем вместе. Пробиваемся к правому выходу, что ведет к грифицам. Идем по дороге, убиваем всех — а за околицей рассыпаемся. Вперед!» Князь резко вскинул вверх клинок, дождался боевого клича воинов и во главе дружинников выскочил на освещенную пожаром площадь. Язычников было не видно. Бунтовщики, как и все злодеи, предпочитали прятаться во тьме, и Вартислов направился к выходу из Бортничей. Тут же с крыш и соседних домов дружинников вновь полетели стрелы, и немало воинов свалилось на земь, Однако их никто не подбирал. Воины, князь и сотни Клауде торопились поскорее вырваться в поле. Но дорогу им, как они того и ожидали, преградили враги, которых было всего 10 человек. Витязи Триглава. А это были они. Стояли молча. Князь и его воины на миг замерли. Стрельба прекратилась. Видимо, кто-то из бунтарей отдал такую команду. Все дружинники, кто еще был на ногах, сбились в бронированный клубок из 20 человек, прикрылись щитами, ощетинились клинками и пошли на свой последний прорыв. Рогдай и его братья стояли на месте, и когда расстояние между противниками сократилось до нескольких метров, он выкрикнул глав прими жертву во славу твою!» «Прими!» — поддержали его храмовые воины. Один миг — и начался бой. Рогдай прыгнул прямо на вражеские мечи и врезался в броню из щиты дружинников. Весом своего тела он проломил их строй, и ни один клинок не смог его задеть. Удар ногой, князь отлетает в сторону. Взмах булатного клинка, и рядом с оглушенным Вартисловом падает мертвый сотник Лауде. Кто-то из телохранителей Грифина попытался ударить Витязя со спины, но он не стоял на месте. Рогдай прыгнул дальше, а на его месте оказался другой храмовник, который встретил противника встречным выпадом, и острие клинка вонзилось в горло дружинника». Кровь залила всю землю вокруг, и витязи триглава, которые один за другим втягивались в схватку, убивали своих врагов с такой легкостью, что Вартислов поражался их мастерству. Но что он мог сделать? Пожалуй, что ничего. И пока его воины погибали, он попробовал удрать, хотя и знал, что сделать это у него не получится. С трудом Гриффин поднялся на колени, затем на ноги и, слегка покачиваясь, побежал в темноту. Перед ним не было никого и на краткий миг в его душе забрежил огонек надежды. Однако не тут-то было. Свистнула стрела, которая клюнула его в ногу, и он споткнулся, остановился, замер, обернулся. Правая нога князя подломилась, и земля приняла его тело. Удар и темнота. Когда князь очнулся, то над горизонтом вставало солнце, первые лучи которого озарили окрестные леса, деревню, площадь, на которой он находился, и догорающий дом. Перед Вартисловом стояли Рогдай, староста Божедар и Волх Ждан из Щецинского храма Триглава. Несмотря на боль в ноге, коленопреклоненную позу, связанные за спиной руки и безвыходную ситуацию, князь был спокоен. И, посмотрев на Ждана, коего он знал лично, Вартислов спросил. Вот и все? Да, Волхв коротко кивнул. «Какой будет моя смерть?» «Посмотри». Ждан отступил в сторону, и за его спиной князь увидел, как жители Бортничей роют ямки и готовят длинные острые колы. И поняв, каким способом его казнят, Вартислав испугался. Он выбрал жизненный путь, который привел его к поражению и бесславной гибели, и ничего уже не изменить. Князь это осознавал, но все же попросил волхва, Отпустите меня за выкуп. освободите, и я прогоню прочь наземцев и служителей чужого бога. Клянусь. Ты уже клялся, когда надевал на свои плечи красный княжеский плащ. И где твои клятвы? Свободу народа не берег, родную веру не чтил, братьев по крови и потомков своих обижал. Поэтому нет тебе доверия. Молись своему богу, ибо старые тебя уже не примут. Несостоявшийся герцог Померанский задрал голову наверх, посмотрел на темные небеса, которые сулили земле очередной дождь, и впервые, искренне уверовав Христа его отца, прошептал «Господи, прими душу раба твоего, Господи, прости, Господи, не оставь!» Однако небеса молчали.